Глава 33. Растерянная девочка. Снежана. «Как же так!» Я стану, оглядывая ряд тестов для определения беременности, разложенных на раковине в ванной. По дороге домой я купила сразу несколько тестов разных фирм, чтобы уж наверняка. Даже успела позвонить гинекологу посоветоваться. Она приглашала на консультацию и также сказала, что можно для точности сдать анализ крови. Но это только на голодный желудок, а я уже ела». Поэтому это только завтра, и то уже без надобности. Потому что все тесты, как один, показывают две полоски. Я залетела. Можно было не покупать такое большое количество тестов, конечно. Но мне хотелось точно убедиться, и я убедилась. Кто бы знал, как я зла, а как он мог вообще? Как бы мог вот так безответственно отнестись к такому вопросу, как зачатие? Не он для мне утверждал еще пять лет назад, что любой мужик должен быть крайне ответственным по поводу того, чтобы семя не проскочила куда не надо? Тогда он мне казался оплотом надежности, серьезным человеком, который не допускает случайностей, который внимательно следит за всем, что происходит. А сейчас что? Все в жизни поменялось. Можно делать детей направо и налево. И давно он клепает малышей таким образом, а его невеста в курсе дела или ее мнение вообще не учитывается. Впрочем, то, что он женщин ни во что не ставит, мне и так кристально ясно. Я на собственном опыте в этом убедилась, что пять лет назад, что сейчас, ему до лампочки одна или другая. Тогда в гостинице подвернулась я, а до меня, наверное, тоже толпы, а тот факт, что у него при этом наличие невесты, его не волнует. «Только слова «скажи» ее не будет», — так он сказал про свою невесту, верно? Про девушку, которую позвал замуж. Для этого человека вообще есть хоть что-то святое, и ты готов он к любым последствиям, а я вот не готова. Я не спала и не видела себя матерью одиночкой воспитывающего ребенка. Я вообще сейчас никакого ребенка не хочу, тем более от Барсега. Но все-таки меня не отпускают его слова. Я готов к любым последствиям. С каким пафосом он это сказал, аж вспомнить противно. Будто даже был бы рад моей случайной беременности это, так его величество еще пожелает активно участвовать в жизни ребенка, ведь чудолюбив, любив как мне прекрасно известно. По крайней мере, пять лет назад он неоднократно говорил, что сделает мне малыша сразу после свадьбы и что вообще хочет троих, желательно мальчиков, чтобы продолжить род. И что на меня возложена великая миссия быть достойной мамы его детей. А если я беременна мальчиком? Ужас. Вдруг он увидит в нем продолжателя своего рода, или того хуже, его родители так посчитают и предъявят права на малыша. Блин, зачем я вообще к нему пошла? Зачем начала что-то выспрашивать? Ведь еще после утренних тестов стало ясно, что я птичка залетная. Надо было сразу пойти в кадр и написать заявление и тихо сбежать. И пошел он в жопу со своей работой. Как-то налажу ситуацию, как-то устроюсь. На фрилансе какое-то время перебьюсь, а там уже... Но нет, тихо, я не ушла. Барсек, между прочим, две недели меня не трогал, может, уже и забыл про меня вовсе. Зачем я устроила разборки в его кабинете? Точно головой стукнулась. Пока я долго и со вкусом ругаю себя за глупость, желудок начинает урчать от голода. Может, и вправду поесть? А с этой желудок оно как-то проще думается. Достаю телефон, открываю доставку еды и заказываю себе с курицей. Немного подумав, добавляю к этому Бургер. Бургеров в последнее время хочется прямо ужас как, хотя раньше я их не любила совсем. Нет, ну точно беременная, даже вкусы изменились. Сделав заказ, я скидываю себе офисную одежду, заворачиваюсь в пушистый розовый халат, умываю лицо. Хочется смыть себя сегодняшний день со всеми его эмоциональными встрясками, напряжением. Недолго думая, скидывая халат, встаю под душ, Долго нежусь под теплыми струями, все надеюсь, что вода заберет с собой плохие эмоции. Сквозь шум воды слышу звонок в дверь, доставка, Что Хотя кафе ведь находится в соседнем доме. Быстренько вытираюсь, снова закутываюсь в розовый халат и спешу в гостиную. Нахожу сумочку, достаю наличку на чаевые, хотя оплатила заказ онлайн, спешу открыть. Но за дверью оказывается никакой недоставщик еды. Там барсек с розами.